Глава четвертая Амбразин поднялся с земли и помог встать у Ромулу. Мальчик промок насквозь, его одежда была перепачкана грязью и облеплена ряской, волосы прилипли ко лбу. Он дрожал от холода, губы у него посинели. Воспитатель быстро снял плащ и набросил его на плечи мальчика, говоря, «Ну-ка, пошли, лучше вернуться внутрь». Они были со всех сторон окружены войнами Вульфилы. не двусмысленно угрожавшими им обнажёнными мечами. Амразин прошёл мимо их рядом, высоко вскинув голову, поддерживая мальчика и шепча ему слова ободрения. Они вошли в нижний вестибюль дворца и поднялись по лестнице, вернувшись к месту своего заточения. Ромул не произнёс ни слова. Каждый шаг давался ему с трудом, поскольку он едва волочил ноги. К тому же он спотыкался о полы плаща, слишком длинного для него. Руки и ноги Роммола окоченели и болели просто отчаянно, однако его душа болела куда сильнее, потому что он видел перед собой мать, падающую от удара кинжала, и этот удар нанёс убийца его отца. Роммол ненавидел человека, обманувшего его надежды на спасение всех их. Он только причинил лишние беды, сделал будущее ещё более пугающим. Мальчик поднял взгляд на воспитателя и спросил: Мая мать, она мертва? Да. Амброзин склонил голову и не произнес ни слова в ответ. Она мертва? настойчиво повторил мальчик. Я боюсь, да. произнес наконец Амброзин, обняв мальчика за плечи и прижимая к себе. Но Ромал дёрнулся, уходя в сторону и закричал. Оставь меня! Я тоже хочу умереть. Я хочу к маме. Я хочу видеть её. Куда ты её спрятал? Я хочу её видеть! Он бросился на одного из варваров, бешено колотя кулаками по его щиту. Варвары заржали и принялись дразнить мальчика, толкая его со всех сторон. Амбразин попытался удержать Ромола и успокоить, но не сумел поймать своего воспитанника. Тот словно обезумел. На самом деле мальчик был полностью опустошён. Он больше не видел впереди ни малейшей надежды, он не видел способа избежать грядущего ужаса. Он был безутешен, и его воспитатель испугался, что Ромул может попытаться свести счёты с жизнью. "Позвольте ему увидеть мать", умоляющим тоном обратился Амбразин к стражам. "Может быть, он тогда сумеет дать выход своим чувствам и успокоится. Прошу вас, если вы знаете, где её тело, позвольте ему увидеть её. Он ведь просто испуганный мальчик, пожалейте его хоть немного". Амбразин смотрел в глаза по очереди каждому из варваров. И их смех начал понемногу затихать. Но взгляд старого воспитателя был таким напряжённым, такая сила изливалась из его голубых глаз, что стражи смущённо склоняли головы, словно придавленные волной загадочной энергии. Потом один из них, вроде бы старший по должности, сказал: "Не сейчас. Вы с ним должны вернуться в свою комнату. Нам приказали запереть вас обоих там". Но я передам твою просьбу нашему командиру. Ромэл наконец затих, изтерзанный душевными муками и измождённый физически, и они вернулись в комнату. Амбразин молчал, потому что любое его слово могло сейчас лишь ухудшить дело. Ромэл сел на пол в дальнем конце комнаты, прислонившись затылком к стене и глядя прямо перед собой. Время от времени он глубоко вздыхал и содрогался всем телом. Его воспитатель наконец решился подойти поближе, чтобы всмотреться в мальчика и попытаться понять, то ли тот задремал наконец, то ли окончательно провалился в бредовую лихорадку. Но так ничего и не понял. И в таком тревожном состоянии прошёл остаток ночи. Когда слабый молочный свет начал просачиваться в комнату сквозь две смотровые щели высоко в стене, они услышали за дверью какой-то шум. Потом дверь распахнулась, и появились две прислужницы. Они втащили в комнату большую лахань с водой, принесли чистую одежду, кувшин с целебной мазью и поднос с едой. Затем осторожно подошли к Ромолу, кланяясь и по очереди почтительно поцеловали ему руку. Ромол позволил искупать и переодеть его, но отказался съесть хоть крошку, несмотря на настойчивые увещевания Амбразина. Одна из служанок, девушка лет 18, была очень хорошенькой и явно добросердечной. Она налила в чашку горячего молока с мёдом и сказала: "Прошу вас, мой господин, выпейте немножко. Это придаст вам сил. Пожалуйста, выпейте", попросила и вторая девушка, лишь немного старше первой. Её взгляд был задумчивым и искренним. Ромау взял чашку и сделал большой глоток. Потом поставил чашку на поднос и поблагодарил девушек. В нормальном своём состоянии этот мальчик никогда не благодарил слуг, и Амброзин отметил это. Возможно, страшная оболь и одиночество заставили его научиться ценить любое проявление человеческого тепла, от кого бы оно ни исходило. Когда девушки собрались уже уходить, старый наставник спросил их: "Не заметили ли они этим утром кого-нибудь незнакомого, кто выходил бы из дворца или входил в него. Но девушки отрицательно покачали головами. Нам нужна ваша помощь, сказал Амбразин. Любые сведения, какие только вы сможете сообщить нам, могут оказаться совершенно бесценными или даже жизненно важными. Сейчас на кону стоит жизнь императора. Мы сделаем всё, что сможем, ответила старшая девушка. Но мы не понимаем языка варваров и часто понятия не имеем, о чём они говорят. Вы можете вынести отсюда записку? Они нас обыскивают, смущённо порозовев, сказала девушка. Но мы можем выучить послание на изусть, если хотите. Конечно, они могут и проследить за нами. Они ужасно враждебно настроены и подозрительны ко всем латинянам. Да, я понимаю. Но мне нужно знать, был ли этой ночью взят в плен некий римский солдат. Человек около 45 лет, крепкий, с тёмными волосами, немного поседевшими на висках, с тёмными глазами. Он ранен в левое плечо. Девушки переглянулись и сказали, что не видели никого, подходящего под такое описание. Если увидите его, хоть живого, хоть мёртвого, дайте мне знать как можно скорее. Ладно. И ещё один вопрос. Последний. Кто послал вас сюда? — Хозяин этого дворца, — ответила старшая девушка. — Благородный Антемий. Амбразин кивнул. Антемий был одним из высших чиновников и всегда преданно служил императору, кем бы этот император ни был, и при этом не задавал вопросов. Видимо, он счел, что его долг — служить Ромулу, пока не назван его преемник на троне. Девушки ушли, и их лёгкие шаги сразу же заглушила тяжёлая поступь стражи, сопровождавших служанок. Ромал снова свернулся в углу комнаты и погрузился в упорное молчание, отказываясь ответить хоть словом наставнику, пытавшемуся втянуть его в разговор. У него просто не хватало сил на то, чтобы выбраться из той бездны отчаяния, в которую он провалился. И, судя по напряжённому, тоскливому выражению лица, его переполняли чувства, не поддающиеся усмирению, а из глаз то и дело стекали капли слёз, падавшие на грудь. Время шло. Должно быть, уже близился полдень, когда дверь комнаты снова распахнулась, и на пороге появился тот самый страж, с которым Амброзин разговаривал ночью. Он сказал: "Можешь увидеть её сейчас, если хочешь?" Ромул мгновенно стряхнул с себя апатию и поспешил за стражем, даже не подождав своего наставника, последовавшего за ними. Амбразин не стал ничего говорить, потому что слишком хорошо знал, не существует на свете таких слов, которые могли бы облегчить страдания мальчика. Он просто верил, что сама природа проявит сострадание и защитит своё дитя. Ведь только время способно залечить подобные раны, даровать забвение. Они направились в южное крыло дворца, мимо опустующих ныне помещений дворцовой стражи. Потом спустились по лестнице, и Амброзин вдруг понял, что они идут в императорскую базилику, в которую он так недавно попал через женскую галерею. Они пересекли неф и спустились в склеп, частично залятый просочившейся из лагуны солоноватой водой. Центральный алтарь и маленькая ризница возвышались над поверхностью воды, словно небольшие острова, прикованные к полу кирпичной дорожкой. Вода брызгала из-под ног идущих, разбивая в дребезги мозаику пола, изображавшую танцующие времена года. Тело Флавии Сирены лежало на мраморном столе в алтаре. Оно было белым, как воск, и покрыто белым шерстяным одеялом. Кто-то позаботился о том, чтобы расчесать волосы Флавии, умыть и слегка подкрасить её лицо. Должно быть, это постаралась одна из дворцовых служанок.